24. Кассандра пришла в буфет около полуночи, чтобы взять какой-нибудь еды с собой в комнату. Она не ожидала здесь кого-нибудь увидеть, однако заметила майора Иканджику, который сидел за одним из столов и работала. У стены стоял огромный контейнер стилза на колесах. Кассандра взяла из морозилки пару блюд, которые можно разогреть у себя, и положила на поднос. «Вы все только у себя сидите», — сказала по-французски Яконджика. Кассандра не могла точно определить акцент майора. Поднос в руках показался ей тяжелым. Однако майор смотрел на нее нервирующе пронзительно, будто вторгаясь взглядом в личное пространство и ничуть об этом не беспокоясь. «Моя работа не настолько требует присутствия и не настолько опасна, как у Стился или Уильяма. — ответила Кассандра на правильном французском, который выучила еще ребёнком. «Она будет происходить в состоянии фуги». «Это не опасно?» — спросила ей Канджика. «Не особенно». «Интересно. Я видел Архона в состоянии фуги. После того, как он закончил, наш лазарет с трудом вытащил его на этот свет из лихорадки». Оценивающий взгляд Яканджики вновь впился в нее, буравя ее неуверенность. Бел и Яканджики солгал насчет Фуги. Кассандра начала понимать, что если откроет другим ложь Бела, вряд ли ему с этого хорошо будет, или он правду сказал С вами такого не случится? Наконец спросила майор. Чем дольше мы пребываем в Фуге, тем выше температура. «Наверное, было бы правильно сменить тему. Будет ли Бел гордиться ею за то, что она это вовремя осознала? Быть может, она начала чуть лучше приспосабливаться к большому миру». Бел сказал, что если мы проведем ваши корабли, вероятно, начнется война». «Эта война будет быстрее, чем чихнёшь», — сказал Стилс. «Это правда?» — спросила Кассандра. «Венерианская конгрегация очень могущественна», — ответил майор. «И они еще никогда не отпускали нацию клиента, заключившую соглашение покровителей клиента». «Тогда зачем это делать?» — спросила Кассандра. «С точки зрения соотношения цены и выгоды, это нелогично. Погибнут сотни тысяч людей, и ничего не изменится». «Свобода». «Не является предметом анализа цены и выгоды», ответил Луи «Мы хотим владеть своим миром. Мы хотим свободно посещать другие нации через червоточину у Бахвези. Политкомиссары конгрегации не должны входить в состав нашего правительства. Мы хотим проливать кровь в своих воинах, а не их. И мы хотим сохранить у себя то, что мы создали и открыли. Ради всего этого стоит умирать». «Конгрегаты трахнут вас с размаху», — предостерег Стилс. «Мы заставим их заплатить за это», — ответила Яконджика. «Как ты уже сказала, цена не имеет значения. У них лучшие боевые корабли и основные червоточины. И у них есть мы, дворняги». «Хому Риданус не против быть их клиентами?» — спросила Кассандра. «А мы не клиенты, принцесса. У нас есть планета. Мы служим по контракту. Мы пилотируем их самые быстрые истребители, а после прогулки возвращаемся домой. Вполне возможно, что они пошлют нас против Союза. Я не откажусь». «Всегда и везде», — сказала ей Канджика. Стилза рассмеялся. Кассандра не могла понять, почему. Глядя на замороженную еду на подносе, она вышла из буфета. «Они что, угрожали друг другу? С такой радостью? Да что же это за люди? Сколько же внутри них склонности к насилию? Она так жить не сможет». Город был совершенно иным. Хомо-квантус искали знаний. Они никому не угрожали. Но что станут делать Хомо Квантус, если кто-то станет угрожать им? Она этого не знала совершенно точно. История человечества представляет собой непрерывную борьбу за власть. Люди пытаются получить все, что возможно, до тех пор, пока не придет кто-то сильнее, и им в этом не помешает. Вот в такой мир она вышла. Мир, в котором Белл жил уже 12 лет. Наверное, следовало бы удивиться, что он не ожесточился еще сильнее. Это была неприятная мысль, и она пустила слабый ток из электропластин в мозг, вызывая состояние савант. Противоречивые эмоции окружающего мира стали менее важны, меньше давили на ее внутренности, а вот математические и геометрические закономерности стали более отчетливы. Савант был приятным состоянием, в котором можно было укрыться от некоторых эмоций. Из-за угла вышли Белл и Гейтс 15. Белл улыбнулся, Гейтс 15 смутился. Что это значит? В состоянии Савант в человеческой мимике было видно слишком много закономерностей. Привет, Касси, сказал Белл так, как он обычно делал, когда они были подростками. Привет, Белл. Мисс Мэджа, сказал Гейтс 15. Она отвела взгляд гейтс 15 попытался посмотреть ей в глаза снизу вверх, но она отвернула голову еще сильнее. «Вы в порядке?» Кассандра не ответила. Она не понимала, о чем он спрашивает. Бел положил руку на плечо гейтсу 15. «Это состояние савант, профессор», — сказал Белл. «Одно из немногих состояний сознания, в которых могут функционировать хомо-квантус». «У меня работа». — сказала Кассандра. — Доброй ночи. Она обошла их и свернула за угол, а затем остановилась, услышав, как они снова заговорили. — Я тоже могу входить в Савант, — сказал Белл, — улучшать восприятие геометрических закономерностей. Однако это является разновидностью искусственного повреждения мозга из семейства расстройств с деперсонализацией. — О чем говорит Белл? Савант — не повреждение мозга, если в точности. И это не расстройство деперсонализации. Это ложь или, как минимум, неверная характеристика. Неужели Белл настолько ненавидит свою наследственность, что сам в это верит? «Звучит угрожающе», — сказал гейтс 15, Их голоса удалялись. «Люди, создававшие кукол, работали с теми же самыми механизмами», — сказал Белл. Вот только в обратную сторону. В мозгу кукол не может возникнуть диссоциативных расстройств, и куклы никак не могут избежать состояния религиозного благоговения перед нуменами». «Вы беспокоитесь, что я не смогу выполнить свою часть работы в нашей афере, если Дель Кассаль достигнет успеха?» — спросил Гейтс-пятнадцать. «Мне просто интересно, готовы ли вы все еще к тому, чтобы через все это пройти?» «Я хочу стать целостным, и не на несколько недель, а на всю оставшуюся жизнь!» «Все мы хотим стать целостными», — ответил Белл. И голоса стихли вдали. Кассандра озадаченно стояла в коридоре еще 48 секунд. У нее нет расстройства деперсонализации. Если Белл говорит правду, и куклы созданы так, что не способны избежать жестокости нуменов, даже обезумев, то большой мир оказался еще более пугающим и непонятным, чем она ожидала.